Обогнув этот дом с соседнего переулка, Фомка направился к задней его стороне за надворный флегелек, куда выходил на смежный пустынный переулок ветхий забор, ограждавший небольшой сад Евдокии Петровны. Фомке необходимо нужно было, чтобы никто в целом доме не заметил его присутствия. Его считали ушедшим, и по собственным планам он должен был вернуться главным образом только поутру. Поэтому и не пошел он к воротам и не стал стучать в калитку и будить дворника, а предпочел путь через садовый забор. Вскоре ощутился он во дворе. Цепной полкаша встретил было его лаем, но дальновидный Фомушка не упустил и этого важного обстоятельства. Еще гораздо ранее он поспешил сдружиться с дворовым псом, чтобы тот считал его за своего домашнего человека. Для этого Фома чуть не ежедневно приносил ему ту говяжью кость, то кусок пирога или ситника и ласково трепал его кудластую голову. Смело подошел он теперь к собаке, тихо называя ее по имени, и бросил целый фунт только что купленного ситного хлеба. Собака узнала своего приятеля и преспокойно занялась едой. Фомка постучал к Макриде. Форточка отворилась. Готова, шепотом спросил взволнованный голос странницы. «А образ тут?» — не отвечая на вопрос, возразил ей блаженный. Еще с вечера притащила и со шкатулкой. «Шкатулку-то утром спали, как печку затопишь. Совсем тряпьем спали, чтобы и следу никакого не было. — А теперь дай-кась мне либо одеяло ватное, либо шугайчик, да прихвати-ка веревочку. — На что тебе? — А это обернуть лестницу, чтобы стука ничуть не было, как ежели приставлять станешь. Макрида подала ему стеганое одеяло, веревку и образ. Фомка со всем этим добром отправился под навес, где лежала лестница, и оба верхних конца, ее тщательно обернув одеялом, накрепко привязал его с обеих сторон веревкой. Затем, уложив икону к себе за пазуху, взвалил он к себе на плечо лестницу и потащил ее через садик к забору, взобрался по ней на заборный кончик, переправил ее в соседний пустой переулок и понес на себе в смежную улицу, куда выходил лицевой фасад совинного домика. В эту пору на улице не было ни души живой, даже ни одна собака не тявкала во всем околотке. Старые масляные фонари тускло мерцали на огромном расстоянии друг от друга, так что, казалось, еще увеличивали собою окружающую тьму. О городских сторожах во всем этом захолустье, казалось, не было и помину. Нижний этаж совинного домика был замкнут ставнями, а в мезонине из трех окошек в одном только сквозь опущенную штору пробивался слабый свет от копотной лампады. Там была спальня Евдокии Петровны. К этому же окну без малейшего шума приставил Фомушко лестницу, Стеганное одеяло сослужило ему в данном случае свою верную службу. Фома влез наверх и, плотно прислоняя к окну икону, поставил ее на довольно широкий выступ подоконницы. После этого лестница тем же путем была положена на свое обычное место под навесом, и одеяло сквозь форточку возвращено Макридия, а сам Фома удалился досыпать остаток ночи в один из радушных притонов далекой синной площади.